Глава 26. Каролина. Слава Богу, полёт занимает всего два часа. Несмотря на накалённую атмосферу между мной и Димой, сил по прилёте на Марин море, поэтому сразу после приземления я сообщаю Титову, что хочу отправиться домой для встречи с семьёй. И он меня в этом поддерживает, но только потому, что ему нужно встретиться с Владом. Я, в свою очередь, как только узнала вчера, что мы возвращаемся на Марин, позвонила Лизе и рассказала об этом приятном известии. Она пообещала, что обязательно приедет в фамильный особняк и будет ждать меня там. Я безумно по ней соскучилась, и по Дэну тоже. Дождаться не могу, когда, наконец, увижу их. Поэтому стоит автомобиль остановиться у парадных дверей фамильного особняка Гордеевых, как я, подобно волчку, выскакиваю из машины и бегу к дому настолько быстро, насколько позволяют мне каблуки и подъездная дорожка из брусчатки. Не торможу ни на секунду, чтобы дождаться Диму. В отличие от меня, он спокойно покидает машину вместе с щенком, Ведь ему спешить некуда, не то что мне. Влетая в холл, вдыхая полной грудью родных запах, витающий в воздухе и расплываясь в улыбке. Дом, милый дом. Родные стены и запах, знакомый интерьер в стиле модерн, широкая лестница с золотыми перилами, наизусть выучены картины на стенах и любимые голоса, доносящиеся из гостиной. Поворачиваю голову влево и... Не верю своим глазам. Арина? Водыхая, ошарашенно глядя на свою изящную копию, одетую в нежно-желтое платье, она стоит посреди остальных членов нашей семьи и широко улыбается, ослепляя меня своей улыбкой. «Сюрприз!» — она расставляет руки в стороны. Я несколько секунд стою без движения, не веря, что меня не глючит, а затем срываюсь с места и накидываюсь на Арис с объятиями. Теплые руки сестры вместе с ее любимым вишневым парфюмом обволакивают меня нежностью и наполняют глаза слезами счастья. Боже, я скучала куда сильнее, чем думала изначально. Гораздо, гораздо сильнее. Я тоже, Кара. Без слов считав мои ощущения, шепчет Ари возле моего уха, и я расплываюсь в ещё более широкой улыбке. Что ты здесь делаешь? Ты же не говорила, что прилетишь. Потому что хотела сделать тебе сюрприз. К тому же не была уверена, что у меня получится убедить Олега тоже вернуться на Марин. но... Иногда я всё-таки умею добиваться своего. Иногда? Выркнув, спрашивает Лебединский, сидящий на диване. Но мы не успеваем ничего ответить. Крупная фигура подходит к нам и сгребает нас обеих в медвежье объятие. Завязывайте обниматься без меня. Слышу задорный мужской голос, и на душе теплеет ещё сильнее. «Денис, ты сейчас нас раздавишь!» — сквозь смех констатирует Ари. «Или задушишь», — мучуя хохача. «Ну, зато любя». Нисколько не расслабив хватку своих рук, довольно выдаёт Дэн. С ума сойти, как я по вам соскучился. Дома без вас была сколько смертная. Неужели Влад тебя совсем не веселил? Иронично интересуюсь я. Из Влада отстойный клоун, знаешь ли. Ни побегов, ни устраивать, ни позориться на людях. Даже посмотреть не на что. Кошмар. Никому из нас нет нужды позориться. В комнате раздаётся низкий суровый голос главы семьи, и мы тут же разрываем тесные объятия и переводим взгляд на Влада. Твоя сестра Дэн справляется за всю семью. Уверен, её недавний позор вряд ли забудется в ближайшие годы жителями всех островов. Усмехаюсь. Мне реально весело, а порисательный тон брата ни капельки не трогает. И тебе привет, Влад. Вижу, ты тоже по мне сильно скучал. Произношу с улыбкой. В ответ получаю острый оценивающий взгляд, который по мере осмотра едва заметно смягчается, а правая бровь чуть изгибается. И это понятно. Влад удивлён моему новому внешнему виду, больше похожему на элегантную молодую девушку. Никаких дырявых шорт, спортивных маек и сланцев, а вместо растрёпанного пучка на голове мои волосы аккуратно уложены волнами. «Ты потрясающе выглядишь, дорогая!» — отвешивает комплимент Лизы и подходит ко мне для приветственных объятий. «Изменения тебе к лицу». «Спасибо, родная. Ты тоже, как всегда, шикарна». И это правда так. Чёрное классическое платье идеально сидит на её стройной фигуре, Лицо покрыто дневным макияжем, а натуральные рыжие волосы убраны в высокий хвост. Красавица наша. Неотразимая, естественная и да более печальная. Бегло осматриваясь по сторонам, и, к счастью, не нахожусь здесь мужа Лизы. Отлично. Как ты? Пока остальные начинают вести беседы между собой, с тревогой спрашиваю я, сжимая её руку. Лиза отвечает, но без слов. Сжимает мою руку в ответ и улыбается, переводя свой тускло-зелёный взгляд куда-то за мою спину. Я оборачиваюсь и раны на сердце, которые я ежедневно заклеивала пластырями. Расходятся и начинают кровоточить, стоит встретиться с темным взглядом молодой версии моего Андрея. Руслан, как обычно, стоит в углу комнаты чуть поодаль ото всех и занимает наблюдательную позицию. Заметив на себе моё внимание, он слабо кивает в знак приветствия. Руслан всегда так делает при встрече, и меня всегда это устраивало. Но не сейчас. Теперь этого критически мало. Меня, словно незримыми верёвками, тянет к нему, и мне не противостоять этой тяге. Цокот каблуков не поспевает за стуком моего сердца, пока я шустро обхожу толпу родственников и под недоуменный взгляд Руслана уверенным шагом направляюсь к нему. Несколько волнительных секунд, и я налетаю на мальчика с объятиями и крепко сжимаю его отнюдь не мальчишескую фигуру. Кажется, пока меня не было, Руслан стал ещё выше, шире и мужественнее. Даже на каблуках я дышу ему в шею. Закрыв глаза, обнимаю крепко-крепко, и мне плевать, что парнишка недоумевает от моего порыва, раз не сжимает меня крепко в ответ. Так чисто поглаживать рукой по спине, чтобы я совсем уж не ощущала себя одиоткой, которая впервые в жизни накинулась на племянника с такой несвойственной мне нежностью. Прости. Спустя несколько секунд, отодвинувшись, выдыхаю я, глядя в родные темные глаза. Господи, как я могла раньше не замечать сходства? Они ведь так похожи. Во многом. За что? Морица Руслана рассматривая моё лицо серьёзным взглядом, становясь ещё более похожим на Андрея. За то, что лишила тебя родного и самого прекрасного отца, которого можно было себе представить. За то, что накинулась на тебя так. Вместо правды произношу я, натянув на губы улыбку. Просто очень по всем соскучилась, эмоции переполняют, и всё такое. И всё такое. Повторяет он и хмыкает, продолжая изучать моё лицо, как и будто чувствует, что я от него что-то скрываю. Либо у меня паранойя, не знаю. Но, к счастью, наши затянувшиеся гляделки прерывают звонки щенячий лай, оглушившиеся разговоры. «Боже мой, а это кто у нас тут такой?» — дурацким голоском спрашивает Арина с восторгом, глядя на волчка. Пёсик до сих пор выседает в руках Димы, который только сейчас появился в гостиной. Это наш незапланированный ребёнок, которого Каролина вытащила из канавы. Насмешливо выдаёт титов, и всё семейство переводит на меня ироничные взгляды. «Звучит, как правда», — усмехается Дэн, наблюдая, как Арина подходит к Диме и начинает гладить щенка. «Какой он лапочка! Я теперь тоже такого себе хочу!» «Забудь!» — борчит Олег с дивана, но Арина даже не поворачивает голову в его сторону, продолжая общаться с волчком. «Что за ерунду там этот дядька сказал? Вообще не будем его слушать, правда, сладкий? Просто возьму себе такого же пушочка как и ты, и будет у меня дружочек. Лучше подружка». Мы потом вас сведём и нарожаем кучу таких сладких пирожков, как ты. И будет нам всем очень весело житься вместе». Откинув голову на спинку дивана, Лебединский устало вздыхает, поняв, что в их семье скоро не просто появится нежеланное пополнение, но, возможно, и начнётся разведение собак. Это Ари может. Материнский инстинкт с ней кажется с самого рождения. Она обожает детей и всё, что с ними связано. Что может быть милее мужчины с щеночком в руках? С улыбкой спрашивает Лиза, подходя к Диме с другой стороны. Мужчина с младенцем в руках. Отзывается Ари и тут же добивает, обращаясь к Диме. Надеюсь, и настоящий ребёнок не за горами. Мы с Титовым одновременно издаём смешки. Я нервный, он саркастичный. А затем сталкиваемся пристальными взглядами от контакта, которых во все стороны разлетаются незримые, но чертовски ощутимые искры. Всё, что связано с детьми, скорее касается вас, ребята, обращаясь к Арине с Олегом. Титов же и собаку обделяет вниманием, что ж там говорить о детях. А это уже произношу, посмотрев Диме в глаза. Как всегда, много работаешь, Титов? Поглаживая волчка, у Каризнина интересуется Лиза, но я отвечаю вместо мужа. Да, он тот ещё трудоголик. В последние дни вообще работал круглосуточно. Сестра вздыхает, не улавливая двойного дна в моих словах, а Дима оставляет без комментариев. Вот и прекрасно. Ты будешь обязан мне одолжить его? Вдруг заявляет Денис, указывая на волчка и привлекая к себе всеобщее внимание. «Зачем?» — уточняет Титов. «Как зачем? Ты как в комнату вошёл с этим псом, так мгновенно приклеил к себе девчонок. Они летают вокруг него кокосы, вокруг мёда. Этот кобель — идеальный второй пилот». Я закатываю глаза, а Дима усмехается. «Не знал, что ты нуждаешься в поддержке второго пилота, Дэн». Дело не в поддержке, просто в компании. Цеплять цыпочек куда веселее, чем одному. А с тех пор, как Лебединский бросил меня на полебой одного, я так и не нашёл ему достойную замену. До сегодняшнего дня». Денис настолько серьёзно произносит эти абсурдные фразы, что на миг кажется, будто он в самом деле задумывается над тем, чтобы взять мою собаку в клуб или бар. «Забудь про Волчка, он ещё несовершеннолетний», посмеиваясь и подхожу к Дэну, укладывая руку на его плечо. Уверена, ты и дальше сможешь справляться в одиночку, с сексуальными красивыми девушками, готовыми ради твоего внимания на всё. Я верю в тебя, мой неутомимый, храбрый воин. Задорно произношу я, преисполняясь давно забытыми спокойствием и радостью. Я дома, с семьёй, в кругу родных и близких. Мне больше бы и не надо, чтобы хотя бы на вечер суметь вспомнить, что значит быть счастливой.